Толкнув ее, я оказался в голом, неряшливом вестибюле. На перевернутом ящике, откинувшись спиной к стене, сидел тощий негр и читал программу «Скачек». Он с удивлением посмотрел на меня. У него были измученные глаза смертельно уставшего жить человека. «Как мне найти Джейка Хессона?» При этом я показал ему доллар, и его взгляд мгновенно оживился. «Третий этаж, комната 10, босс». Негр потянулся за долларом и получил его. А он дома?» «Дома, босс». «Он никуда сегодня не отлучался». Кивнув, я принялся отсчитывать ступени до третьего этажа. За одной из дверей оглушительно ревел приемник. Быстро пройдя коридором до комнаты номер десять, я остановился, приложил ухо к двери, прислушался. Ничего не услышав, постучал. Никто не предложил мне войти. Нажав ручку, я тихо отворил дверь. поперек кровати. На его грязной белой рубахе как раз против сердца расплылось малиновое пятно, посреди которого торчала рукоятка ножа. Судя по желтому сковому цвету лица убитого, смерть наступила несколько часов тому назад. Глава 3.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 «Дело пришлось закрыть. Пришлите, пожалуйста, фотографию этой комнаты с убитым ко мне в шедотель». Обратился я к Гамильтону, который при этом вопросительно взглянул на маршала. «Да-да, сделайте это, сделайте», — распорядился маршал. «Я тоже запечатлен на снимке, а это неплохая реклама». «Не стоит возлагать больших надежд, лейтенант». Редактор Файет может именно вас и отрезать. Мы точно отмеряем количество публикуемых ужасов.